Интерлюдия. 1534 год. Мюнстер. После выздоровления Фауста дела пошли в гору. Доктор заметно ободрился и даже решил отправиться в путешествие в Новый Иерусалим. Совсем недавно этот город именовался Мюнстером, но ныне получил другое имя и превратился в оплот движения анабаптистов, которые называли себя не иначе, как перекрещенцами. Пару месяцев назад они одержали победу в городском совете и захватили Мюнстер. Прежние власти бежали, а в городе всем теперь заправляла компания единомышленников во главе с бывшим лютеранским священником Бернхардом Ротманом и дружком его, в прошлом пекарем из Харлима Яном Маттисом, что явился в Мюнстер совсем недавно и уже навел там шороху. Крестов слышал, что на родине за лишнюю болтовню Матиса хорошенько выпороли на площади, да еще и язык ему будто бы проткнули насквозь. Как видно, это его не остановило, разве что заставило держаться подальше от дома. Бургомистром Нового Иерусалима сделался некто Бернхард Книпердолинг, что еще вчера успешно торговал шерстью, а сегодня уже печатал одну за другой брошюрки авторства Ротмана. Идеи там высказывались более чем сомнительные. Мол, все люди рождены равными, и ежели у вас нет ни гроша за душой, так добро пожаловать в общину, где всего хватает для всех». Анабаптисты стараются жить согласно евангельским заповедям», — восхищенно говорил Фауст. «Хотел бы я взглянуть на этот Новый Иерусалим. Вдруг у них получится? Господь ведь в самом деле сотворил всех равными. Заяви я такое моему батю, он бы мне врезал хорошенько», — заметил Крестов. А уж когда он узнал, что все, кто приезжает в Мюнстер, должны делиться имуществом с остальными горожанами, то совсем встал на дыбы. «Где это видано?» – возмущался он, размахивая руками. «Чтобы честный человек, вот так за здорово живешь, отдал нажитое непосильным трудом тут «То-то ты перетрудился, бедняжка», – хмыкнул Мефистофель. Но Кристоф от своего не отступал. Когда до Мюнстера оставалось полчаса пути, он собрал свои башмаки, куртку и прочие ценные вещи, завязал их в узел и закопал в приметном месте. Через городские ворота он прошел босой в одной рубахе и залатанных штанах. Их приняли тепло, никто не сорвал с Крестова последнюю рубашку. Напротив, с ним поделились стоптанными башмаками и горячей похлебкой. Правда, другим добром разжиться не вышло. Пришли стражники и заявили, что для нищего Ряха у него больно довольная и румяная. Фауста же встретили с большим уважением и познакомились с тем самым Яном Маттисом, который утверждал, что он, где ни много ни мало, истинный пророк Божий Енох. По мнению Кристофа, ни на какого пророка он не походил, болтливый пузатый бородач, в котором за версту видно бывшего пекаря. Но своих мордоворотов он называл не иначе, как апостолами, и в городе к нему прислушивались. От Еноха ни на шаг не отходил его дружочек Иоанн фон Лейден. Новые знакомые живо шептали Вагнеру, что никакой он не дворянин, хоть и впрямь родился в Лейдене, а обычный портной по фамилии Букхольд. Тоже знатно себе на уме, даром, что не намного старше Кристофа. Пока Фауст расспрашивал местных об их учении, Кристоф поддался всеобщему ликованию, охотно покрестился второй раз и принял живейшее участие в уничтожении икон, вынесенных из католических храмов. Правда, потом доктор запретил ему присоединяться к погромам. Хотя резкость суждения анабаптистов была поначалу ему симпатична, бездумное разрушение притило. А уж после приказа сжигать все найденные в городе книги, кроме Библии, Паусты вовсе перестал хорошо относиться к перекрещенцам. «Какие они христиане!» — ярился он. Обыкновенные вандалы. Горожане же охотно занимали опустевшие дома. Католики и лютеране покинули Мюнстер, так что брошенных зданий было довольно. Крестов даже подумывал обзавестись своей собственной усадьбой, пока местные его не осадили. Тут сказали они, не бывает ничего своего, все общее. Общее так общее, рассудил Крестов. Хорошо, что башмаки и куртку он удачно прикопал заранее. В остальном он уже привык к здешним порядкам, и тревожили его только войска изгнанного князя-епископа Франца фон Вальдека, которые подступали все ближе к городским стенам. Как бы кто ни откопал его добро. Вагнер старался держаться поближе к Фаусту и Мефистофелю, по нескольку раз на дню спрашивая у своего господина, не забудет ли он его в Мюнстере случайно. На Пасху Ян Маттис предстал перед народом на площади с торжественной и мрачной рожей. Он во всеуслышание объявил себя уже не Енохом, а Новым Гидеоном, что Кристофа совершенно не удивило. Но вот что его взволновало, так это заявление Маттиса. Мол, именно сегодня на землю спустится сам Иисус Христос и совершит суд над нечестивыми. Погода была скверная, и Крестов решил, что, будь он спасителем, Выбрал бы местечко потеплее и посолнечнее. Маттис тем временем собрал 12 человек, готовых выйти с ним против армии фон Вальдека. «Не вздумай этого делать, это самоубийство», — настаивал Фауст. Он недолюбливал Маттиса, но не желал смотреть, как 13 безумцев отправляются на верную смерть. Бородач положил руку на плечо Фауста и одарил его покровительственной улыбкой. «В тебе мало веры, старик». Кристоф задохнулся от возмущения. Фаусту было лишь немногим за пятьдесят. «Апостольское войско непобедимо», — продолжал Маттис. «Мне не нужно оружие, чтобы противостоять им. Только Господь». Глаза у него были совершенно безумные. По всему выходило, что настроение у Господа в тот день не задалось. Последователей Маттиса, ланцкнехты, тут же прикончили — а его самого порубили на мелкие кусочки, которые позже горожане собирали в корзину, как грибы. Голову пекаря наемники накололи на пику, а яйца прибили к городским воротам. Эта кровавая расправа привела Фауста в мрачное расположение духа. Крестов случайно подслушал его разговор со слугой в ту ночь. «В городе собираются демоны. Будет пир», — предупредил Мефистофель. «Не хочешь уехать, пока тут не стало слишком жарко?» «Нет, я хочу досмотреть». Досмотреть, как если бы это было представление. Вот уж вряд ли. Сколько Крестов знал доктора, тот никогда не выбирал роль обычного зрителя, а всегда предпочитал деятельное участие. Но надо признать, посмотреть было на что. Даже Крестов установилась не по себе от увиденного. Как гласит народная мудрость, свято место пусто не бывает. После Маттиса... Пророком стал Иоганн фон Лейден, которому немедленно посыпались с неба видения о скорой победе. На радостях он устроил себе настоящий королевский двор, обрядился в роскошные тряпки и стал ходить с вооруженной охраной. Все, кто смел сказать хоть слово «против», немедленно лишались языка или жизни. Лейден даже лично казнил свою жену, посмевшую упрекнуть его волчности. Жаль только, в его видениях не говорилось, как победить с одними только пушками на церковных башнях против семи укрепленных гарнизонов вокруг города. Мефистофель уже летал за городскую стену и доложил, что в распоряжении князя-епископа около двух десятков картаунов, и есть еще нотшланги и мортиры. Кёльн, Гессен и Клев тоже прислали свои пушки, не говоря уже о множестве пороха. Но Фауст не видел в том большой беды. Деньги епископа, заверял он демона, скоро закончатся, а боевой дух ланскнехтов ослабеет. Фон Вальдек посулил отдать им город на разграбление на целых восемь дней, но ведь его сначала взять надо. Да и продовольствия в Мюнстере пока хватало. Вдобавок анабаптисты совершили несколько удачных вылазок, сожгли пару орудий и изничтожили сколько-то бочек пороха. Сразу после Пятидесятницы войска князя-епископа попытались взять Мюнстер силой, но были отброшены. После этого самомнение нового правителя выросло до небес. Фон Лейден объявил, что пора вернуть многоженство, и одну за другой взял себе шестнадцать жен, а единственную несчастную, отказавшуюся идти с ним под венец, обезглавил собственноручно. Ротман, который сперва тихо возражал против таких порядков, Полюбовавшись на пару отрубленных голов, переменил мнение и подтвердил, что так поступали еще ветхозаветные патриархи. Один из членов Совета пытался подбить других на мятеж, но верных фон Лейдену все еще было больше. Крестов старательно ныл каждый день, уговаривая Фауста покинуть город. Даже многоженство выглядело совсем не так весело, когда в Мюнстер могли в любой миг ворваться войска князя-епископа. «Какая тебе радость от многочисленных жен, если твои яйца болтаются на воротах?» Фауст тоже считал, что держать оборону бессмысленно. Рано или поздно Мюнстер должен был пасть. Доктор даже велел Мефистофелю проделать в крыше дыру, чтобы чуть что улететь на заколдованном плаще, но почему-то медлил. День за днем он откладывал отъезд, а вместо этого учил женщин готовить утренний суп для осаждающих смешивая известь и масло, и помогал городскому совету расставлять на стенах орудия. На одной из самых больших пушек, ленивой Грете, он начертал несколько печатей, чтобы урон врагу был нанесен в троекратном размере. Благодаря Фаусту, его познаниям в науке, астрологии и магии, город выстоял во время большого штурма. Последний день августа, едва рассвело, Кристоф разбудил пушечный выстрел. Он уже привык, что Мюнстер обменивается с солдатами князя-епископа залпами. Не подскакивать же каждый раз ради этого. Но тут сам Фауст растолкал слугу. «Вставай, лентяй! Черт стреляет!» Крестов с трудом сел на кровати. «Чертом называли гессенскую пушку. Значит, началось». Он поспешил натянуть штаны. Фауст уже расстилал на полу свой красный плащ. Они медленно поднялись над городом. Ветер в тот день был таким сильным, что Кристоф испугался, что его случайно сдует, и покрепче вцепился в ткань. В тот день Мюнстеру пришлось нелегко. С высоты Кристоф наблюдал, как люди князя-епископа ловко карабкаются по лестницам, приставленным к каменным стенам. Среди взрослых арбалетчиков они с Фаустом заметили детей. Тощие пацаны лет двенадцати, лохматые, дикие, охваченные каким-то безумным азартом, что вытеснял страх, упрямо сжимали в руках оружие. Их стрелы летели как попало. Дым от загоревшихся во рву фашин поднимался вверх, белой завесой скрывая нападающих. Пауст начертил в воздухе знак, Крестов еще не знал его, и дым рассеялся. Один из ланскнехтов, почти взобравшийся на стену, схватил одного из малолетних стрелков за башмак и резко дернул на себя. Мальчишка перевалился через зубцы, пролетел по дуге, глупо размахивая руками, и шмякнулся озимь далеко внизу. В это мгновение Крестов испытал такое отвращение к себе, что чуть не сиганул с плаща, чтобы присоединиться к защитникам города. Но Фауст удержал его за плечо. «Ты им не поможешь», — спокойно сказал. «Им уже ничто не поможет». И все же в тот раз солдатам не удалось взять приступом стены Мюнстера. Доктор тайным словом укрепил защитников, а на осаждающих наслал мороки и слепоту. Сам он оставался в тени, и никто так и не узнал, что именно благодаря ему горожане избежали резни. Фон Лейден охотно присвоил себе всю славу, провозгласил себя королем Иоанном I и закатил пирушку. Осенью начался голод. Разгневанный поражением фон Вальдек, Велел взять мюнстер в кольцо. Отрезанные от пастбищ и неубранных полей, горожане были вынуждены выгребать последнее, что оставалось в амбарах, и засаживать овощами дворики и пустыри. Лошадей съели первыми, а коров берегли до последнего, пока их стало нечем кормить, так что они стояли с пустым выменем. Рыдая, хозяева забивали скотину. Вместо двух общественных трапез в день теперь была только одна. Кристоф ходил на нее до последнего, пока Фауст не запретил объедать горожан. Кристоф особо не возражал. В Мюнстере начались грабежи, за лепешку или горсть зерна могли запросто перерезать глотку. Поэтому он теперь старался лишний раз не высовывать нос на улицу. В отличие от горожан, вместе с Фаустом и Мефистофилем он каждый вечер наслаждался отличным вином и изысканными кушаниями. Пришлось признать, что и от демона в услужении есть какая-то польза. Нежные перепелки, фаршированные инжиром, ароматный сыр, свежие, точно вчера сорванные из дерева персики. Но доктор ел мало, а оттого сильно похудел и был сам на себя не похож. «Съешьте перепелку», — Кристоф заботливо придвинул к господину блюда. «Вы так себя измучаете». «Они сковыривают белую краску со стен церквей», — Фауст говорил тихо, обращаясь явно к Мефистофелю, а не к Вагнеру. Демон притворился, что ничего не услышал. Смешивают с водой и выдают за молоко. «Овса осталось всего ничего, а мы тут обжираемся, как свиньи. Чем мы лучше этого мерзавца фон Лейдена?» «Не мы выставили отсюда всех католиков и лютеран», — беззаботно ответил Мефистофель, накладывая себе овощи. Не мы объявили себя пророками и разозлили войско епископа? Да и я бы на твоем месте так не волновался, Иоган. В городе есть парочка ловкачей, что промышляют в соседних деревнях. Не пропадут. Я хочу, чтобы ты накормил их». То, с каким нажимом Фауст это произнес, подсказала Кристофу, что разговор ведется не в первый раз. Мефистофель вздохнул и откинулся на стуле, переплетя перед собой пальцы. «Почему я должен это сделать?» «Потому что я приказываю тебе!» Фауст неожиданно трахнул кулаком по столу так, что вся оловянная посуда на мгновение подлетела, а Кристоф вздрогнул. Он мог пересчитать по пальцам одной руки случаи, случае, когда доктор повышал голос. «Я с радостью исполню этот приказ, накормив тебя! Достану лучшее вино, свежайшие фрукты, Даже чесночную колбасу, хотя и терпеть не могу ее запах. Потому что мы подписали соглашение. А с этими бродягами я соглашение не подписывал. Пакт так не работает, Иоган. Ты можешь просить все, что угодно, но только для себя. «Господин, а вы сами не можете наколдовать?» Робко поинтересовался Крестов. «Вы же создавали всякие кушанье в Эрфурте». В тот раз он видел своими глазами как прямо из стола лилось вино. Деревянные ножки оплетала виноградная лоза, поднимаясь все выше и выше. Но Фауст отмахнулся. «Это иллюзия. Наколдованными пирогами сыт не будешь. Людям только кажется, что они едят. А на деле животы остаются пустыми». «Всяко лучше, чем мучиться от голода», — заметил Крестов. Он предпочел бы ощутить у себя во рту сочный персик, даже если тот так и не доберется до желудка. «Нет, мы сделаем кое-что получше». То, как это прозвучало, Кристофу не понравилось. Еще больше ему не понравилось, когда Фауст произнес вслух то, что задумал. «Мы полетим на плаще за городские стены и украдем зерно у солдат. Но я для таких приключений стар, так что мне понадобится твоя помощь». «Да вы с ума сошли!» – ужаснулся Кристоф. «В кои-то веки согласен с этим идиотом» заметил Мефистофель. «А если нас поймают?» «Улетим!» «А если в нас будут стрелять?» «Вы-то останетесь невредимы, у вас пакт! А если они в меня попадут?» Но Фауст был тверд в своем решении. В обычные дни Крестов любил летать на плаще. Хотя поначалу было страшно, постепенно он привык, и страх сменился восхищением. Ему нравилось любоваться с высоты зеленой шерстью леса и сверкающими лентами рек. Воздух наверху был свежим и прохладным. Но этой ночью он впервые не получил ни малейшего наслаждения от полета. Не радовало даже то, что с ними не было докучливого демона. Мюнстер внизу был тих и темен. Несколько часовых с факелами вяло двигались по улицам. Зато за пределами городских стен мир был залит огнями. Кристоф насчитал около сотни костров и сбился со счету. Белоснежные стены шатров напоминали неприступные скалы. Создавалось впечатление, что за пределами Мюнстера живет еще один город, куда более процветающий и мощный. Он гудел, как пчелиный улей, брецал оружием и щерился дулами аркибус. «Как мы узнаем, куда приземлиться?» Шепотом, как если бы тут наверху их мог кто-нибудь услышать, спросил Кристоф. «Я уже знаю, куда». «Когда успели?» Он прикрыл рот рукой. «Вы что, уже летали сюда один? А если бы вас кто-то заметил?» Доктор усмехнулся. «Интересно, это пакт делает людей такими беспечными?» «Мы спустимся у обозы с зерном. Я отвлеку стражу, а ты сгрузи на плащ как можно больше мешков». «А плащ сможет поднять как можно больше мешков?» Фауст задумался. «Сбросим лишнее, если потребуется». Они мягко приземлились в темноту поодаль от жилых шатров. Кристоф разглядел две телеги, груженные мешками, под охраной пары стражников с аркебузами. Он рассчитывал, что в этот час они будут сонными, но ничего подобного. Солдаты азартно бросали кости, временами поглядывая на мешки, точно те могли сбежать. Кристоф и Фауст стояли всего в сотне локтей от них. Так что, если бы игроки прислушались, они различили бы шорох листьев под подошвами сапог. К счастью, Фауст не дал им такой возможности. Он взмахнул рукавами, и оба парня немедленно подняли головы, вслушиваясь. Один толкнул другого в плечо и показал куда-то в противоположную сторону. «Стоять!» — крикнул он и, подскочив, побежал в темноту. Второй последовал за ним. Крестов не видел, какую иллюзию придумал для них доктор, но знал, что скоро миражу придет конец. Торопливо он расстелил красный плащ перед телегами. Давненько он не поднимал ничего тяжелее собственного сапога. Хотя Крестов всегда считал себя крепким малым, мешки были словно камнями набиты. Ругая себя за слабосилие, он кое-как переволок две штуки на плащ. Третий мешок развязался у него в руках, и часть зерна высыпалась на землю. Еще два — и места на плаще почти не осталось. Фауст схватился за шестой, но Вагнер его остановил. «Невзлетим!» — громким шепотом предупредил он. Немного поколебавшись, Фауст кивнул. Вдвоем они кое-как устроились между пыльными мешками. Доктор произнес заклинание, и углы плаща затрепыхались, но сам он остался лежать на земле, придавленный неподъемным грузом. Без колебаний Крестов столкнул один мешок на землю, и плащ стал медленно подниматься в воздух. Хотя затея доктора увенчалась успехом, полет с четырьмя мешками зерна стал самым страшным в жизни Кристофа. Плащ летел определенно не как обычно и часто кренился в бок, так что Вагнеру удавалось держаться на месте, только вцепившись обеими руками в ткань. У самого дома плащ сдался и резко пошел вниз. Слишком резко, по мнению Кристофа. Он хотел спихнуть еще мешок, но Фауст остановил его резким жестом. Лишь чудом они приземлились в целости и сохранности. «Надеюсь, оно того стоило», — выдохнул Кристоф. «Стоило, если это поможет людям», — твердо ответил Фауст. Кристоф знал, что все пойдет не так. Мефистофель знал, что все пойдет не так. Один лишь Фауст до сих пор тешил себя сказками о благородстве человеческой души. Но Крестов усвоил твердо «Если ты раздаешь что-то бесплатно, это закончится кровопролитием». Так оно и вышло. Рано утром Фауст явился на рыночную площадь с четырьмя мешками зерна. Спрыгнул с лошади, сдернул с телеги рогожу и громко объявил «Бесплатное зерно!». «Возьмите по миске на каждого члена семьи. Не жадничайте, знайте меру». Народ, зачарованный видом зерна и голосом доктора, послушно выстроился в очередь с деревянными мисками и трепичными сумами в руках. Женщины твердили, что дома у них дети, пятеро, нет, шестеро, и все при смерти. Те, что стояли за ними, злобно шипели. «Да как же! У нее в том году первенец родился!» Но кричать опасались ну как завопиши, зерна вовсе не дадут». На мгновение Крестов даже поверил, что он ошибся и что все и впрямь пройдет гладко. Но потом крупный грязный детина отпихнул стоявшего перед ним старика и принялся грести зерно горстями, ни на кого не обращая внимания. «Сколько человек у тебя в семье?» – поинтересовался доктор. Детина сплюнул себе под ноги. «Один он остался», – пояснил кто-то. «Жену свою сосвету сжил». А ты пасть закрой! взъярился наглец. Если ты один, можешь взять не больше одной миски. Фауст сделал шаг вперед. А кто мне запретит? Кристофу хорошо были знакомы такие типы. Они тупые, но быстрые и пронырливые, и у них всегда при себе нож. Он успел прыгнуть вперед, становясь между подонком и Фаустом. Детина сделал выпад, но промахнулся. Толпа заволновалась. Только доктор остался спокоен. Одной рукой он отодвинул Кристофа и пошел прямо на мужика с ножом без всякой опаски. Тот сперва только хмыкнул, но затем глаза его округлились, с лица сошла краска, и он попятился. Кристоф видел такое много раз. Доктор навел морок, и теперь кто знает, что так сильно напугало детину. Может, мамку свою увидел. Смутьян отбросил нож, и покорно двинулся в конец очереди. Но когда всем уже казалось, что порядок восстановлен, кто-то из-под тишка разрезал один из мешков, и зерно полилось на землю, как пиво из дырявой бочки. Теперь толпу было не сдержать. Крестов чудом успел схватить Фауста за руку и, работая локтями, вызвали из толчии. Доктор порывался что-то сказать, но когда обернулся на то место, где стояла телега, только вздохнул и прикрыл глаза. Люди бросились к вожделенным мешкам, не разбирая, кто сват, кто брат. Они толкали и отпихивали друг друга. Кто-то попытался уволочь мешок в одиночку, но на него тут же набросились пятеро, повалили на землю и принялись пинать с таким остервенением, что только ребра захрустели. Молча крестов с Фаустом наблюдали, как вчерашние подруги с визгом таскают друг друга за волосы как мужики колотят всех без разбору, выбивая изо ртов последние оставшиеся зубы, а дети вдавки падают на землю и больше не поднимаются, затоптанные чужими башмаками. Разбросанное по земле зерно смешалось с кровью, и крови было больше. «Им бы хватило, если бы они взяли по одной миске», тихо произнес Фауст. «Нет», — возразил Крестов, «он-то никаких иллюзий относительно людей не питал, Да и знал по себе, окажись он среди этих несчастных, попытался бы своровать зерно, не успела бы телега доехать до площади. Ну, может, им хватило бы на один скудный ужин, так завтра-то все равно брюха потребует своего. Они так только голоднее будут. Что ты предлагаешь? Сверкнул глазами доктор. Крестов вздохнул и предложил то, о чем твердил уже месяц. Улететь отсюда к чертям собачьим. Вот только на этот раз Фауст согласился. Видеть его потухший, опечаленный взгляд было больно.